Суденистая субстанция. Внутри, в капсулах, гнездились колонии фистерии. Европейский Союз пока запретил лов и экспорт ракообразных. По последним данным, умерло 14 тысяч человек. На американском континенте Амар, кажется, продолжает оставаться Амаром. Но и мы подумываем о запрете на его продажу. — Ужасно! — прошептал Рубин. — Откуда взялись эти водоросли? Руши обернулся к нему. «Их сделали люди», — сказал он. «Американские свинофермы на восточном побережье смывают чудовищное количество навозной жижи прямо в водоем, и Фестерия великолепно развивается в такой унавоженной воде. Ничего удивительного в том, что эти твари великолепно чувствуют себя в канализации. Мы создали фестерию своими руками». Роша сделал паузу и снова посмотрел на пика. «В Балтийском море погибла вся рыба, а причина коренится. В датском откормят свиней. Навозная жижа приводит водоросли к размножению. Водоросли связывают кислород, и рыба гибнет. Токсичные водоросли и того хуже. И худшая из них попала в наши города. — Но почему раньше против этого ничего не предпринималось? — спросил Рубин. — Вы в каком мире живете? Роша печально улыбнулся. Пик приступил к корабельным авариям. Их статистика была не менее сокрушительной. Над картой мира протянулись переплетения цветных линий. «Вот основные транспортные пути торгового флота», — объяснил Пит. «Определяющим в их прохождении является распределение товаров. Как правило, сырье везут на север. Австралия экспортирует баксит, Кувейт — нефть, а Южная Америка — железную руду. Все это отправляется на расстояние до 11 тысяч морских миль в Европу и Японию, чтобы в Штутгарте, Детройте, Париже и Токио появились танки, электроприборы и автомобили, которые контейнеровозы едут назад в Австралию, Кувейт или в Южную Америку. Почти четверть всей мировой торговли вращается в Тихоокеанско-Азиатском пространстве, что соответствует товарообороту в 500 миллиардов долларов США. И намного меньше и в Атлантике. Главные узлы морского грузопотока — помечены здесь черным цветом. Американское восточное побережье с центром тяжести в Нью-Йорке, европейский север с проливом Ла-Манш, северное и Балтийское моря до Прибалтийских республик, все Средиземное море, особенно Ривьера, Суэцкий канал, Японские острова и Персидский залив, уже догоняет Китайское море. Оно наряду с Северным морем причисляется к самым оживленным водоемам Земли, что значит для одной стороны земного шара, Если на другой тонет контейнер какие производственные цепочки будут разорваны, сколько рабочих мест окажется под угрозой, кому это будет стоить жизни и существования, а кто от этого несчастья только выиграет. Перевозку пассажиров взяли на себя воздушные линии, но мировая торговля по-прежнему зависит от моря. Их перевел дух. Вот несколько цифр. 2000 кораблей ежедневно проходят через Малакский пролив и граничащие с ним проливы. Почти 20 тысяч кораблей всех размеров используют Суэцкий канал. Это 15% мировой торговли. 300 кораблей в день курсируют в английском канале, то есть Ла-Манше, чтобы попасть в самое оживленное море мира – Северное. 44 тысячи кораблей в год связывают с миром Гонконг. Десятки тысяч сухогрузов, танкеров и паромов по всему земному шару, не говоря уже о яхтах, спортивных и рыбацких лодках. Миллионы водных маршрутов испещляют океаны, внутренние моря, каналы и проливы. В свете сказанного может показаться преувеличением вывод о серьезном кризисе морских перевозок из-за одного-другого крушения супертанкера или контейнеровоза. Не так-то легко испугать тех, кто привык заполнять нефтью ржавые развалины и отправлять их в рейс. Кстати, большинство из семи тысяч танкеров по всему миру находятся в плачевном состоянии. Больше половины из них служат уже свыше двадцати лет. Многие можно справедливо назвать металлоломом, и люди идут на риск. А вот пронесет. Исходный посыл расчетов таков. А может ли танкер доплыть? Когда танкер 30-метровой длины попадает в ложбину между волнами, он прогибается посередине на метр, что жестоко перенапрягает всю конструкцию. Но бедолага плывет, подчиняясь расчетам, и тонко улыбнулся. А вот когда к аварии...